Сура Я-Син Я-Син Бисмиллахи Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного ياسين. я син Клянусь мудрым Кораном И Воистину ты один из посланников На прямом пути Он не послан могущественным, милосердным, Lītunzira qawman ma unzira ābā'uhum «Чтобы ты предостерёг людей, отцов которых никто не предостерёг, из-за чего они оставались беспечными невеждами. Laqad haqqal qawlu ala akfarihim fahum la yu'minun. Относительно большинства из них сбылось слово, и они не уверуют. Inna ja'alna fi a'naqihim aglalan fahiyya ilal azqani fahum muqmahun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 وسواء عليهم اأنذرتهم ام لم لا يؤمنون им все равно предостерёк ты их или не предостерёк они не веруют иннама тунзир ман аттаба аль-зикра Абашширху бимауфирати ва аджрин каним Ты можешь предостеречь только того, кто последовал за напоминанием и устрашился милостивого, не видя его воочью. Обрадуй его вестью о прощении и щедрой награде. Inna nahnu nuhil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum Wa kulla shayin ahsaynaahu fi imamim mubin Воistину, мы оживляем мертвых и записываем то, что они совершили И то, что они оставили после себя Всякую вещь мы подсчитали в ясном руководстве, хранимой скрижали. В качестве притчи приведи им жителей селения, которым явились посланники». Iذ arsalna ilayhim usnayni fakazzabuhuma fa'azzazna bifalifin faqaluu inna ilaykum mursalun. Когда мы отправили к ним двух посланников, они сочли их лжецами.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 На нас возложена только ясная передача откровения. «Калу, инна татайярна бикум, ла ин лам тантаху ланаржуманнакум вала ямассаннакум минна азабум алим»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 Hvala šalihatan i yuridni rrahmanu bi dhurri la tughni'anni šafa'atuhum šaj'an wala yunqidun. Neuželi я stanu poklonяться другim богam, pomimo него?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 После него мы не ни спаслали на его народ никакого войска с неба и не собирались ни спаслать. канат илля сайхатан вахида фаиза хум хамидум Был всего лишь один глаз, и они затухли. Я хаслатан алаль ибад ما ياتيهن من رسول الا كانوا به يستهزئون او غور ربام ني приходил к ним ни один посланник над которым бы они не издевались Аля якам لَna qهم منпорuniأَ иимля Неужели они не видят, сколько поколений мы погубили до них и что они не вернутся к ним? О كلlamجميع لدي مححба.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 واجعلنا فيها جنات من نخيل واعناب وفجرنا فيها من العيون мы создали на ней сады из пальм и винограда и заставили биться в них источники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 Субхана-л-лади тот кто сотворил парами то что растит земля их самих и то чего они не знают وَآةُ اللههُ الليلُ نَلَهُ منِهُ رفَإذَاهُ مُظمون З знамением для них является ночь, которую мы отделяем ото дня и вот они погружаются во мрак تجر مستَقرَ اللهذكَ تَقددير العَزيزِعَ Солнце плывет к своему местопребыванию. Таково предостановление могущественного, знающего. Мы предопределили для Луны положение, пока она вновь не становится подобно старой пальмовой ветви. لالشمس ينبغي لها ان تدرك القمر ولا الليل سابقها وكل في فلك يسبحون Солнцу не надлежит догонять луну и ночь не опережает день каждый плывёт по орбите وآيَةٌ لَّهُمْ أَنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ زَائِنَةً لَّهُمْ وَتَذْكِرَةً لِّكُلِّ عَامِلٍ شَكُورٍ وَخَلَقْنَا لَهُم مِّن مِّثْلِهِ مَا يَرْكَبُونَ مَثَلًا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 Vama ta'tihim min ayatim min ayati rabbihim illa kanu anha mu'ridin. Kakova bi znamenie iz znamenij وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ أَنْفِقُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قال الذين, قَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ إِمْ إن أَنْتُمْ إِلَّا فِي ضَلَالٍ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 если вы говорите правду И нечего ожидать кроме одного только гласа, который поразит их тогда, когда они будут припираться. فلا يستقيعون توصية ولا الى اهليهم يرجعون اني не смогут не оставить завещание не вернуться к своим семьям وان نفخ في الصور فاذا هم من الاجداف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 شيئا ولا تجزون الا ما كنتم تعملون Сегодня ни одной душе не будет причинено никакой несправедливости и вам воздастся «Только за то, что вы совершали». «Инна асхаба л-джаннати л-яума фи шугу воистину обитатели рая сегодня будут заняты наслаждением». «Хум ва азваджу хум фи зилалин аля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 Милосердный Господь приветствует их словом: мир. Он тазу ль-яум Отделитесь сегодня, о грешнике».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 وَلَقَدْ أَضَلَّ مِنْكُمْ جِبِلًّا كَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُوا تَعْقِلُونَ Он užивел в заблуждение многих из вас. Неужели вы не разумеете? هَذِهِ جَهَنَّمُ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ Вот гиена, которая была вам обещана. Горите в ней сегодня за то, что вы не веровали.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 ولو نشاء علاقمسنا على اعينهم فاستبقوا الصراط فانا يبصرون Если мы пожелаем, то лишим их зрения, и тогда они бросятся к пути. Но как они будут видеть? У Если мы пожелаем, то обезобразим их на их местах, и тогда они не смогут ни двинуться вперёд, ни вернуться. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون Тому, кому мы даруем долгую жизнь, мы придаем противоположный облик. Неужели они не разумеют? وما علمناه الشعر وما ينبغي له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 وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ قَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ On привел нам притчу и забыл о своем сотворении. Он сказал, кто же вид кости, которые истлели? قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّة Hva bi kulli khalqin alim Skaji, oživit ih tot, kto svozdal ih v prvi raz? On vedait o всяkom tvorenii. Hva bi kulli khalqin alim Hva bi khalqin alim Hva bi